Глава первая. Неслыханное похищение. В клубе оригинал царила торжественная обстановка. Она царит здесь уже сотни лет и не намерена менять место жительства, ведь старый о собняк, в котором находится клуб, подходит для этого как нельзя лучше. Тут есть и тяжелые ковры, и гобелены ручной работы, и массивные камины из черного и древесного кирпича, и множество удобных кресел и п у ф о в Обтянутые бархатом, они приглашают счастливых обладателей клубной карты понежиться и отдохнуть от повседневных забот. Если говорить на чистоту то в ы р а ж е н и е о т д о х н у т ь от повседневных забот» в применении к метаморфам, членам клуба «Оригинал» носит сугубо фигуральный характер. Посудите сами: большую часть времени эти и подобные им господа проводят в фешенебельных пошивочных и лавках костюмерщиков. за вкусным блюдом и чашкой крепкого кофе в излюбленном кафе с видом на какой-нибудь пруд, поросший ряской, по которой иной опытный и п о в и д а в ш и й жизнь баклан может пробежаться до противоположного берега ни разу не взлетев. Этим джентльменам неведомы понятия труд, рабочий день или короткий перерыв на обед, хотя бы потому, что весь их труд выражается в походах по магазинам и ресторанам, рабочий день отсутствует напрочь, а перерыв на обед... Может длиться хоть до самого вечера, когда наступает пора выходить в свет. И так в оригинале всегда есть что поесть и выпить, а также с кем поговорить. История оригинала хранится в многочисленных книгах на стеллажах, которыми уставлена здешняя библиотека. В сущности, она состоит исключительно из записей клуба, никаких других книг здесь отродясь не было. А главной р е л и к в и е й считается... говорящий череп невиданного чудовища из глубокой древности. Абсолютно никто не имел представления ни о том, откуда здесь взялся этот череп, ни о том, какому конкретно существу он некогда принадлежал. Также о с т а в а л о с ь загадкой, какое собственное отношение имеет голова с множеством глазниц и огромной переносицей, сияющая зловещей пустотой, к джентльменскому клубу, в котором никогда не изучали древних чудовищ и их останки. даже в самых старых записях об этом ничего не говорилось. Тем не менее череп был самым настоящим достоянием уважаемых джентльменов. Более того, без него это место потеряло бы свою привлекательность и значимость, как считали его за всегда ты. Череп п о ч т и т е л ь н о именовали великий, и перед ним давали присягу новички. Она заключается в произнесении невероятно скучных слов о том, что отныне и впредь Новичок обещает быть верным клубу оригинал его порядком, не разглашать тайны и с п л е т н и о б с у ж д а е м ы е его членами и прочее. Также ему рассказывали интимные тайны. Словом, он был чем-то вроде древнего тотема или артефакта, какие внушают уважение одним только своим и с т о ч а ю щ и м ветхость внешним видом, но используются чаще всего не по назначению. Естественно, что доступ к древней реликвии... имели только члены клуба. Череп порой издавал глухие и зловещие звуки, а его вытянутая челюсть лениво приподнималась, как у крокодила, а затем также медленно опускалась. После этого великий еще долго хранил таинственное молчание. Неторопливые эти движения его челюстей обычно сопровождались характерным похрустыванием, от чего можно было предположить, что еще при жизни Хозяин черепа имел проблемы с прикусом, а уж теперь по прошествии многих сотен лет проблема эта только усугубилась. Язык, на котором говорило древнее чудище, был давно забыт. Но толкователи клуба не уставали строить всевозможные догадки и предположения того, о чем череп время от времени скрипит, и что означают его гулкие, словно сквозняки на старых развалинах, протяжные звуки, от которых у многих новичков, пока еще не привыкших к реликвии, бегали по всему телу мурашки. Не нужно быть семи пядей волбу, чтобы понять, однако, что все их предположения были никуда не годными. Мысли за всегда-тое в о р и г и н а л а как и мысли за в с е г д а т а е в других подобных з а в е д е н и й сводились чаще всего к пошлостям вроде пересчета личных сбережений, газетным сенсациям, дорогому алкоголю, азартным играм и любовным интрижкам. Так что если всерьез принять все то, что приписывали черепу, можно было по ошибке предположить, что чудище только и занималось при жизни тем, что сплетничало, пило дорогие коктейли, играло в карты и разбивало сердца дамам. Между тем достаточно был одного лишь беглого взгляда на него, чтобы понять, что ничего из перечисленного в жизни у этого существа не происходило. Но разве объяснишь эту казалось бы очевидную истину? состоятельным джентльменам. Именно эти их неуклюжие попытки через д о м ы с л ы и догадки прикоснуться к чему-то очень могучему и великому и делали их по их же собственному мнению уникальными, не похожими на членов других клубов, а самому оригиналу придавали особую значимость и статус. Ради этих захватывающих чувств метаморфы готовы были придумать какие угодно небылицы. и приписать хотя бы даже и черепу древнего чудовища вполне житейские и светские манеры, свойственные им самим, а посему не следует пытаться найти в их поведении хоть какую-то крупицу здравого смысла. В конце концов, такие материи чаще всего не обременяют б а л о в н й судьбы, вроде джентльменов из клуба о р и г и н а л Каждый вечер среды и субботы они собирались, чтобы поиграть в п р е ф е р а н с Выпить по несколько графинов дорогого вина и крепкого пахнущего шоколадом коньяка, выкурить по паре изысканных сигар и поговорить о важном и прекрасном, например, об е з м я т е ж н ы х буднях разрушенного замка или о грядущем празднике, об открытии судной палаты или волнениях на озерах, о невероятных преимуществах ботинок со шнурками над всей прочей обувью или о необходимости привести в порядок элитное кладбище старого города. Кстати, разрушенный замок обсуждали, несмотря на то, что он со всеми его обитателями находился очень далеко, и сведений о том, что в нем реально происходит, в к о ш м а р и у с е практически не было. Те же немногочисленные слухи, просачивающиеся с приезжими из тех мест торговцами, были пугающими, поскольку, судя по всему, в замке происходило нечто действительно зловещее и очень далекое от безмятежных будней. Но члены клуба оригинал об этом и слушать не хотели. Они давно уже выдумали свою версию разрушенного замка, где жили похожие на них самих знатные господа, любящие кутить, приятно провести вечер, поразглагольствовать и поинтриговать. Всякий метаморф, который хоть чего-то достиг в этой жизни, мечтал получить карточку с приглашением в клуб. Это, впрочем, не касается знакомого нам г е н т л б р и с к а и еще полсотни метаморфов, но не суть. В остальном же оригинал ничем не отличался от других клубов, расположенных как в старом городе, так и в менее респектабельных районах Кашмариуса. И вот в один из обычных вечеров среды, когда джентльмены только начали подтягиваться к оригиналу, кланялись друг другу в дверях и фойе и занимали свои привычные места, случилось нечто крайне неприятное. Впоследствии это событие будет занесено в летопись клуба как... Наи темнейшая среда. Один из молодых джентльменов, который вступил в него всего двадцать пять лун назад, неожиданно обнаружил пропажу великого. Примечательно то, что пропажа могла быть обнаружена и раньше, так как череп всегда находился под внушительным стеклянным колпаком прямо на входе. Каждый член клуба всякий раз здоровался с ним, проходя в двери и прощался, прежде чем выйти из них. Да только дело в том, что... за всегда-то их хоть и кивали великому, а некоторые даже отвешивали поклоны и чуть дотрагивались по лей своих цилиндров тремя пальцами правой руки, выражая как бы глубочайшее почтение. Производили эти действия машинально, немало не задумываясь и не проявляя особых чувств. Конечно, это нисколько не умаляет безупречных манер достопочтенных джентльменов из оригинала, ведь самое главное соблюдение правил и порядков, и вовсе не обязательно при этом выражать сердечность и с а н т и м е н т ы В конце концов, тут вам не дамский чайный домик. Даже новички, которые подходили к этому ритуалу с чуть большим вниманием, в конце концов понимали, что здороваясь и прощаясь, не так уж и важно вглядываться в череп, особенно принимая во внимание его ужасающий внешний вид. Куда важнее не забыть ему поклониться. Увы, но именно это послужило причиной, по которой великого так легко выкрали буквально у всех из под носа. Занятые неукоснительным соблюдением многочисленных формальностей джентльмены клуба Оригинал сделались слепыми, и мало кто из них обратил бы внимание, если бы кто-то ради забавы решил заменить многоуважаемую реликвию, скажем, на воронье чучело. О да, можно быть уверенными почти наверняка, что эти самые благосостоятельные джентльмены охотно кланялись бы этому чучелу на протяжении еще достаточно долгого времени, пока, наконец, один из них не протер бы глаза. И не вынырнул хоть на секунду из мира своих фантазий и строгих правил в мир реальный. В тот вечер, когда произошла кража, многие были обеспокоены еще и тревожными думами о том, какой цыпленок будет подан на ужин. Дело в том, что не так давно в клубе сменился повар. Ему все никак не удавалось приготовить ужин так, чтобы довольно остались хотя бы все самые почтенные члены клуба, а это десять человек. Все думали о цыпленке, о новом поваре, об этих десятерых старцах и о том счастливом времени, когда сами займут их места. Молодые люди, надо полагать, размышляли также о новом фасоне брюк, который в последнее время стал так популярен, что прекрасная половина старого кошмариуса взяла в привычку не разговаривать с теми, кто по какой-то причине носит брюки старого кроя. Посудите сами, кто в такое непростое время. станет уделять повышенное внимание в е т х о м у черепу, пусть и очень ценному. Известие о том, что древняя реликвия отсутствует на положенном месте, потрясло всех собравшихся. Кто-то из молодых и о с т р ы х н а я з ы к джентльменов даже высказал мнение, что великий мог пойти и проветриться и скоро вернется, но его быстро осадили за неуместные шуточки. Начался переполох, поднялись шум и гам. Подозрения и споры ядом разливались в стенах клуба, а тут еще цыпленок уповара снова вышел не совсем удачным. Безусловно, данное происшествие нуждается в тщательном расследовании. Мы все глубоко потрясены. Есть вероятность, что кто-то из наших злопыхателей, а их в старом городе что уж греха таит немало, пытается опозорить наше доброе имя. Так говорил один из старейших членов клуба. Этот пожилой джентльмен всегда втайне рассчитывал, что ничего подобного в его жизни не произойдет, что она будет долгой и размеренной, полной удовольствий и комфорта, и, конечно, без единого потрясения душевного спокойствия. Он был до мозга костей консерватором. Я бы не хотел показаться б е с т а к т н ы м подхватил другой господин, тощий как швабра, но зато со с к р я щ и м а и м и волосами, что придавало ему весьма эффектный вид при всей его неимоверной худобе. Но, возможно, великий отлучился по собственной воле. Позвольте, но ведь у него нет ног. Тихими но уверенными голосами запротестовали консерваторы, боясь навлечь на себя какое-нибудь проклятие древнего черепа. Мало ли что он там скрывает. Право же ваши домысли господин Кроули из области билетристики. Недовольно заметил молодому в ы с к о ч к е нынешний распорядитель клуба господин г р о т э й з е н м е р г Нет, джентльмены, кажется, мы имеем дело с ограблением, и он многозначительно обвел взглядом всех собравшихся. Право же, даже страшно подумать, кому пришла в голову столь безумная и в ы п и ю щ а я мысль! Взволнованно восклицал какой-то старичок, у которого вместо ног были руки, а вместо рук ноги, отчего не будь он одним из членов элитного клуба и зажиточным аристократом. испытывал бы, нужно полагать, немалые затруднения. В самом деле, кто же мог совершить такой дерзкий и неблагородный поступок? Кто-то из членов клуба втайне недовольный своим положением, а может быть, желающий спровоцировать скандал или подставить своего тайного неприятеля, или же кражу совершили враги и завистники. В глазах собравшихся промелькнул страх, а кое-кто даже схватился за сердце. Никто в оригинале понятия не имел о том, кто такие эти враги, о которых так много толковали, но все твердо верили, что у клуба они непременно есть. Похитителя стоит искать среди членов клуба, продолжал попытки раскалить до предела и без того неприятную обстановку мистер Кроули. Полного мистер Кроули. Ни один из нас не стал бы покушаться на великого. Это достояние каждого члена клуба. Все мы приносили клятву. Вновь осадил его распорядитель и попытался в о з в а т ь к разуму остальных. Что же касается наших врагов, то думаю, что и они бы не решились на такую дерзость, заключил он. Тогда как вы п о з в о л ь т е узнать? Объясните пропажу. Не унимался господин Кроули. Этот искрящийся молодой человек был глашатаем реформ и обновления в клубе. революционером в пятом поколении и всегда во всех обсуждениях пытался пошатнуть устаревший устои. Однако сторонников имел немного отчего его предложения в конечном счете чаще всего игнорировались. Равным образом ранее его отец и дед и прадед успехов в этом начинании также не добились никаких. Возможно причиной тому является не столько рьяный консерватизм одноклубников. Но тот факт, что Кроули не меньше остальных любили комфорт, бархатных кресел и аромат дорогих сигар, смешанный с запахом старых книг, многолетних коньяков и жареного бекона, а эти качества, как правило, вредят нелегкому делу революции. Но порядок есть порядок, и свою роль местных с м у т ь я н о в они всегда исполняли исправно. Боюсь, что пока у меня нет ответа. Наконец н е х о т я ответил господин Эйзнерг. Он немного помедлил и добавил: «Но уверен, что скоро будет». Таким образом споры улеглись, но в зале без них уже воцарилась такая суматоха и гам, что успокоить ее могло только вовремя подоспевшее сообщение из кухни: «Господа, десерт подан!» Эти спасительные три слова были встречены аплодисментами. Десерты в отличие от ужина готовили в соседней кондитерской, и не было сомнения, что они будут вкусными. Все метаморфы в растрепанных чувствах удалились в большую почевальню, где подавали свежий кофе и прекрасные булочки с изюмом и корицей. У камина остались двое распорядителей клуба, прежний и нынешний. Уже у п о м я н у т ы й господин г р о т Эйзенберг и составивший ему протекцию Илариус д р о у Боюсь, что ситуация... И впрямь серьезное, сказал господин Дроу взволнованным старческим шепотом. Как же мы будем и дальше вести деятельность нашего клуба, собирать членские взносы и принимать новичков, если великий пропал? Клянусь, я видел его на постаменте еще этим утром, когда забегал по делам в клуб. Можем нанять частного сыщика, чтобы он выяснил, что произошло. Рассудил господин Эйзенберг, отличающийся деловитостью и умением сохранять х л а д н о к р о в и е Можем, подтвердил бывший распорядитель. Но что если за это время мы потеряем всех членов клуба? Он начал нервно крутить волосы на почти выцветшей бородке. В клубе он теперь заведовал финансовыми делами и на все смотрел сквозь призму звонких монет и шуршащих купюр. Сейчас его мир находился на пороге катастрофы, ведь он только вчера придумал взнос на новую подушечку для великого к празднованию дня новых лун. Вы правда считаете, что череп играет такую важную роль? Нахмурил брови Грод э й з е н б е р г Он стал распорядителем клуба не так давно, а вот его собеседник пробыл им по меньшей мере пятьдесят лет. За это время на памяти господина Дроу было много происшествий. Особо можно выделить случай двадцатилетней давности, когда кто-то подавился вишневой косточкой из Мартини. Пришлось всем клубом лупить бедолагу по спине. пока косточка не вылетела у него из ноздри. А еще был случай, когда взбунтовался повар, и на ужин члены клуба вместо Жаркова получили живых куриц. Мистеру Дроу всегда удавалось найти выход из ситуации, но кража черепа выходила за рамки даже его компетенции. Тем не менее он решил не терять лица и делать вид, что знает, как поступить. Кто захочет быть членом клуба оригинал? Если оригинального в клубе ничего нет, резонно ответил он вопросом на вопрос. Может, мы просто сделаем копию и скажем, что великий спит. Я знаю одного умельца из вывихнутого переулка. Господин г р о т не успел закончить, так как господин Дроу поднял седую бровь и приложил тонкий палец к губам. Пусть это будет так называемый план Б. Делайте, что считаете нужным. а я пойду успокою остальных. Он скрылся в соседней зале, где шли оживленные разговоры под аккомпанемент позвякивающих вилок, бокалов и ножей. Двое распорядителей и не подозревали, что все это время из своего укрытия в темном углу, з а в и с я ч е й люстрой с таким количеством блестящих и позвякивающих х р у с т а л ь н ы х украшений, что возьмись кто-либо их сосчитать, непременно бы свихнулся, за ними наблюдал паук Жан. Вот уже три недели он наведывался в клуб по своим потайным паучьим тропам. И наблюдал за его членами. Большой черный паук с м о х н а т ы м и ножками, восемью блестящими маленькими глазками и тусклым серебряным крестом на спине был личным шпионом некой знатной особы. Он следил за членами клуба и записывал все в крошечный блокнот, который носил в такой же крошечной сумочке на ремне. И блокнот и сумочка были столь изящные малы, что сошли бы за кукольные. Если бы не принадлежали крупному и весьма устрашающему на вид пауку, Жан действовал тайно, так как миссия у него была не из легких. Поняв, что сегодня ему тут больше делать нечего, он отправился к своей распорядительнице с очередным докладом.